И все это вместе напоминало сумасшедший дом. Крики, стоны, бормотания. Горячечный бред. Вы поняли, что произошло? Нас погубила наша клятва говорить только правду. Когда 40 человек с полным единодушием стали утверждать одно и то же, начальник тюрьмы и капитан Джейми сделали из этого один единственный вывод. Наши показания...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 В карцерах заключенным не полагается даже одеял. Поверьте, избитому в кровь человеку очень холодно лежать на заиндивевшем каменном полу. А воду они нам в конце концов дали. Осыпая нас руганью и насмешками, надзиратели приволокли пожарные шланги и часами хлистали по карцерам сильной струей воды. Хлистали до тех пор, пока не разбередили заново все наши раны. Вода доходила нам уже до колен, и если раньше мы бредили водой, молили о воде, то теперь мы неистовали, требуя, чтобы нас перестали поливать водой. Я умолчу о том, что происходило в карцерах дальше. Замечу мимоходом только, что один из сорока пожизненных заключенных не стал уже прежним человеком. К Паладза так и не вернулся рассудок.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 Только оскорбление действием выразилось тогда не в том, что Оппенхеймер расквасил нос тюремщику. Он невзначай порезал одного из заключенных столовым ножом. Странная эта штука — жизнь. И человеческие поступки, и законы, и хитросплетение судьбы. Я пишу эти строки в той самой камере, в коридоре убийц, в которой сидел Джек Оппенхеймер. Пока его не вывели отсюда»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 И не бесплотным духом буду я, я буду владыкой и пахарем, ученым и невеждой, буду восседать на троне и стонать под гермом.